Ни одно государство не могло обеспечить столь трудоемкого строительства. Кто же возвел Баальбек? Кое и теперище должны там быть? Для чего же была создана в незапамятные времена Баальбекская веранда? Ответ, казалось бы, напрашивается сам собой, чтобы служить прочным фундаментом огромному храмовому сооружению. Причем фундамент, возможно, закладывали задолго до возведения на нем храма Юпитера. Народное предание повествует об ином назначении баальбекских плит. В старинной легенде, записанной Вольнеем, говорится, сие здание для того только воздвигнуто, чтобы в подземных его сводах хранить бесценные сокровища, кое и теперь должны еще там быть. Агресс, автор, гипотезы о причастности палеокосмонавтов к сооружению Баальбека, не подразумевая этой легенды, высказал предположение, с ней перекликающееся: Можно предположить, что космонавты позаботились о сохранности вымпела для будущих поколений и спрятали его в соответствующие укрытия. Космонавты оставили на виду несколько крупных и не поддающихся быстрому разрушению сооружений. Эти сооружения должны служить ориентиром для обнаружения основного документа с подробными сведениями. Если так можно понять, почему натурально были тщетны, как писал Вольней, старания многих кладоискателей, желавших овладеть сокровищами, испускавшимися в подземные своды. Не с заступом, а вооружившись современными геофизическими приборами, стоило бы прозондировать Бальбекскую веранду и тоннели под ней. Возможно, мы не обнаружим таким путем бесценные сокровища инопланетной информации, зато появилась бы реальная возможность выяснить, кто, как и зачем, построил в Баальбеке площадку из гигантских блоков. И последнее. Умозрительные доводы за и против причастности космических пришельцев к Баальбеку лишь запутывает проблему. Нужны новые исторические данные, нужна инженерная оценка той минимально необходимой технологии, с помощью кои только и возможно создать подобное сооружение. Нужно, наконец, уяснить, как древние мастера могли выполнить работу столь высокого класса или доказать, что они этого сделать не могли.